Послесловие автора. Нет для мужчины больше радости, чем побеждать и гнать врагов, ездить на его конях, захватывать его добро, видеть в слезах лица тех, кто ему дорог, а внимать его жон и дочерей. Чингисхан. Читать о юности Чингисхана чрезвычайно интересно. О тех временах осталось очень мало записей и даже знаменитое сокровенное сказание или «Тайная история монголов» практически утрачена. Оригинал, который надиктовал на родном языке сам Чингис, не дожил до наших дней. К счастью, сохранилась версия, фонетически записанная китайскими иероглифами, и из этого источника мы получили большую часть сведений о Тимуджине из рода Борджигин. Синих волков. Перевод сокровенного сказания на английский, сделанный Артуром Уэлли, стал моим основным источником при написании «Волка равнин». Хотя точное значение имени Тимуджин является предметом дискуссий, известно, что татарина, убитого Ясугеем, звали Тимуджину Ге. Имя побежденного воина Ясугей впоследствии дал своему сыну. Оно напоминает монгольское слово «железо», а потому считается общепринятым «железное» значение имени Тимуджина. Хотя, возможно, это просто совпадение. Тимуджин родился со сгустком крови в руке, и это напугало людей, склонных видеть злые предзнаменования. Тамуджин был высок для монгола и имел кошачьи глаза. Даже среди этого сурового народа он славился своей способностью переносить холод и жару, а также безразличием к ранам. Он был вынослив и полностью владел собственным телом. У монголов прекрасные зубы и острое зрение, черные волосы и красноватая кожа. Они считаются народом, родственным коренному населению Америки. Племена, которых пересекли Беринга в пролив, В эпоху оледенения и проникли на Аляску 15.000 лет назад. В современной Монголии значительная часть населения по-прежнему охотится с луком или ружьём, разводят овец и коз, они обожают коней. Практикуют шаманизм, и все возвышенности отмечены полосками синей ткани в знак почтения к отцу небу. Небесное погребение, когда трупы оставляют на холмах на растерзание птицам и зверям, до кого как я и описал Молодой Тимуджин был отдан в племя его матери Колхунутам, в семью будущей жены, хотя мать его Оэлун была взята в жены Исугеем по другому обычаю. Он умыкнул ее вместе с братьями у мужа. Исугей почти наверняка был отравлен татарами, хотя сведения об этом весьма смутны. После смерти отца, Тимуджина, племя выбрало себе другого хана и оставило на произвол судьбы Оэлун и ее семерых детей, включая грудного младенца, дочку Тимулун. Я не включил в повествование сводного брата Тамуджина Бельгутея, поскольку заметной роли он не играл, а сходно звучащих имен и без того уже много. По той же причине я изменял имена, когда в оригинале они слишком длинны или труднопроизносимы. И Лак звучит куда проще, чем Таргутай Кирилтух. Монгольский язык довольно труден в произношении. Никто не думал, что Оэлун и ее дети выживут, и то, что зиму пережила вся семья, многое говорит об этой выдающейся женщине. Мы не можем сказать в точности, как они выдерживали холод и голод, при том, что зимой температура здесь падает до минус двадцати. Но смерть Бектера показывает, на каком пределе они находились в то время. Мой монгольский проводник рассказывал, что иногда, когда он спал в халате прямо на земле, утром ему приходилось отрывать от нее примерзшие волосы. Монголы и до ныне суровый народ. До сих пор выше всего они ставят три вида спорта — борьбу, стрельбу из лука и скачки. Темуджин убил Биктера практически в точности, как я описал, хотя вторую стрелу выпустил, вероятно, не в сегона Хасар. После того, как Биктер украл еду, мальчики подстерегли его в засаде и застрелили. Чтобы понять их, надо, наверное, видеть, как умирает от голода твоя семья. Монголия страна жестокая. В детстве Темуджин жестоким не был. Нигде не упоминается, что он испытывал удовольствие истребляя врагов, но он был способен на абсолютную беспощадность. Когда племя отправило воинов узнать, что стало с семьёй Есугея, они встретили отчаянное сопротивление и стрелы братьев. После погони Темуджин спрятался в густых зарослях кустарника и просидел там 9 дней, пока голод не выгнал его наружу. Он попал в плен, но сбежал и спрятался в реке. В сакраменном сказании не говорится о навесе голубого льда на берегу, хотя во время своего путешествия по Монголии я не раз такое видел. Имя человека, увидевшего Темуджина в реке, И не выдавшего его было Сарханшир, но я заменил его на Басан. И вместо Сарханшир спрятал его в своей юрте, когда поиски прекратились. Сарханшир дал Темуджину кобылу лакричного цвета с белой мордой, еду, молоко и лук с двумя стрелами, а потом отослал его к семье. Жена Темуджина Борте была похищена не татарами, как я написал, а меркитами. Темуджин был ранен при нападении. Она провела в плену не несколько дней, а не несколько месяцев. Поэтому происхождение его старшего сына Джучи считалось сомнительным, и Темуджин так и не признал его своим. Второй сын Чингисхана, Чагатай, отказывался признавать Джучи наследником отца, а позже Чингис назначил преемником своего третьего сына Угэдэя. Канибализм в виде поедания сердца убитого врага был явлением редким, но не неслыханным среди монгольских племён. Кстати, лучшая часть тушки сурка плечо, называется человеческим мясом. и в этом видна связь между обычаями монголов и верованиями коренного населения Америки. Тагрулу, хану Кираитов, действительно обещали княжество в Северном Китае. Хотя поначалу он был наставником молодого разбойника, но начал опасаться внезапного возвышения Тимуджина. После неудачной попытки убийства Тимуджина Тагрул стал считаться неудачником, что шло вразрез с традиционными понятиями о ханах, которые непременно должны быть удачливы. Тагрул был изгнан, и позже убит найманами, которые, похоже, не узнали его. Предательство со стороны тех, кому он доверял, видимо, и зажгло в Тимуджине искру мстительности, жажду власти, которая никогда не оставляла его. Перенесенные в детстве страдания сделали его тем, кем он стал. Человек, который не склонится ни перед кем и не поддастся никакому страху и никакой слабости. Его не заботили богатство или добыча, Его заботило только, чтобы его враги были уничтожены. Монгольский составной лук таков, как я его описал. Сила натяжения у него больше, чем у английского длинного лука, который так успешно показал себя против доспехов двумя веками спустя. Разгадка его силы в его в ламинантной форме, когда дерево усиливается слоями вареного рога и жил. Слой рога накладывается на внутреннюю часть, так как рог сопротивляется сжатию. Слой жил накладывается на внешнюю часть, сопротивляясь растяжению. Эти слои толщиной в палец приводят к тому, что натяжение лука становится равно весу двух взрослых человек, причем этот вес держит двумя пальцами на полном скаку. Стрелы делаются из березы. Именно стрелковое мастерство позволило Чингизу создать империю, а еще невероятная маневренность его войска. Его всадники передвигались быстрее, чем современная танковая колонна — и долгое время его воины могли жить на смеси крови и молока, а значит, армии не нужно было снабжения. Воин имел два лука, два колчана, причем в каждом было от 30 до 60 стрел, меч, если он был, боевой топорик и железное точило для заточки стрел, прикрепленное к колчану. Кроме оружия у каждого имелись волосяной аркан, веревка, шило для проделывания дырок в коже, иголка и нить, железный котелок, два кожаных бурдюка для воды — 10 фунтов грута по полфунта на день. Каждый десяток имел юрту, которую везли на запасных лошадях, так что отряд был полностью автономен. Если у них было вяленое мясо, они размягчали его, кладя под седло на весь день езды. Следует заметить, что в монгольском языке слово «бедняк» производится от глагола «идти пешком». Я не стал вводить в повествование историю, когда Уэлун показывает мальчикам, что отдельную стрелу можно сломать, а вот пучок стрел нет. Это классическая метафора сила в единении. Союз Тимуджина с тумэнджинством агрулом кэрайским позволил ему создать из своих последователей успешный боевой отряд под покровительством сильного хана. Если бы он не увидел в китайцах кукловодов, которые тысячи лет дёргали его народ за ниточки, как марионеток, возможно, он так и остался бы местным феноменом. Однако случилось так, что он сумел представить себя нацию, которая потрясёт мир. Преждний невероятное военное искусство монголов всегда обращалось друг против друга. Постоянно окружённые врагами, практически из ничего, Чингисхан поднялся, чтобы объединить всех под своей рукой. От того, что случилось потом, содрогнулась вселенная.